227 июнь 2. Путь ясен, и знаем, что надо делать и как поступать, и всё же не делаем и не поступаем в согласии с своим пониманием. Кто же и что же в нас ярое противодействие восхождения духа является? Врак внутри. Врак в нас самих. Врак древний не раз уже в прошлом, далёком и близком, пытался нас совратить с тропы света. Этот врак прошлого и в человеке. Ветхий человек в нас, атавизм веков, воплощённый в отрасли нашей ниши, малые я. Правильно сказано, что человек это то, что следует преодолеть в себе, чтобы достичь состояния космического сознания. Отсюда все уступки, по блажке попустительство остралу есть камни преткновения на тропе света. Если бы человек понял, какую страшную цену платит он за потворство остралу, многие поступки его стали бы невозможным. Ведь плата по счетам не здесь, а главным образом там, в мире астральном. И здесь он как-то ещё ходит.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 и утекать незаметно. Все маленькие мелкие чувства его угашают. Раздражение, недовольство, сетование, уныние, осуждение и всё, что не отсвета, тушит наш огни. Так в сумерках жизни незаметно, наверное, и неуклонно происходит процесс растачивания огненного сокровища. Каждым мгновением инакопляем его и расстачаем каждую мыслью, каждым действием, каждым движением своим. Большие поступки явно заметны, но тьма мелких действий легко ускользает от этот контроль. Поэтому так важно общее, основное устремление сознания. Когда река течёт в океан, обратные малые течения значения не имеют и не могут повернуть её вспять. Так и при достаточной силе устремления, включая в себя микрокосм человеческий в общем течении эволюции всего сущего, и тогда уже не страшны ему ни нагромождение прошлого, ни гримасы собственной немощи, ибо дух устремлён и в огнях устремления перегорают тяжёлые несгоревшие частицы прошлого. Происходит постепенное очищение организма от отбросов прошлого. Значит, устремление надо напрячь. Если корабль знает путь и идёт к цели, до гавани он достигает. А там можно сбросить с дна прилипшие крепко ракушки и освободиться от ненужного груза. Но если направление утеряно и не явлена цель, то не дойти до положено. Поэтому указую усилить дозор и силы собрать в яром напряжённому стремлении к учителю свету. Указуй держаться неотделимо, указуй острее понять, что небрежение к исполнению указаний к добру не приведёт. Допустимо лишь известное количество ошибок. Негоже упорствовать в противодействии свету, подчиняясь желаниям низшего, царство света силу и берётся. Приложите усилия,